И тем не менее, были общественные силы, которые все-таки поддерживали Забелина. Может быть, не всегда публично, но иногда вполне недвусмысленно. 12 марта 1884 года Забелин был удостоен звания почетного доктора истории Московского университета. 28 сентября того же года его избрали членом-корреспондентом Академии наук. А 28 января 1885 года почётным доктором истории Петербургского университета. К этому моменту Иван Егорович возглавлял кроме общества и Российский исторический музей. На него смотрели уже не как на одарённого самоучку, а как на одну из центральных фигур в официальной науке России. В 1887 году художник Репин написал портрет Забилина по заказу Третьякова для его галереи. Как отмечает Формозов, сейчас он редко входит в её экспозицию. Почему спрашивается? Кому-то из ответственных лиц не нравится Забелин. С 1887 года до конца дней единственным местом работы Забелина стал Российский исторический музей. 29 декабря 1884 года Алексей Сергеевич Уваров скончался, и Забелину предложили занять его пост. Он был назначен товарищем председателем музея. Председателем с 1881 года числился брат Александра III, великий князь Сергей Александрович. Это означало, что фактическое руководство музеем полностью доверялось Забелину. Иван Егорович переселился в столь понравившееся ему здание музея и обосновался в нем уже навсегда, до конца дней. За заслуги в строительстве музея Забелин был награждён орденом Станислава первой степени, а 1 января 1901 года произведён в тайные советники чина третьего класса, соответствующий генералу лейтенанту. Кстати, бытовой штрих: в своём кабинете в историческом музее он часто сидел в валенках. Это здание исторического музея, детище Забелина, стоит до сих пор на Красной площади в Москве. По ходу дела отметим характерную деталь. В 1920-х годах великий архитектор Шевалье Корбюзье советовал сохранить все древние памятники, но обязательно убрать с главной площади столицы здание исторического музея. От чего бы это? Накапливая фонды исторического музея за Белен, столкнулся со следующим любопытным обстоятельством. Формузов так кратко характеризует ситуацию. В земле при раскопках удается обнаружить древности каменного, бронзового, начала железного века, а вот предметы 14-х, 15-х, 16-х, 17-х столетий отыскать значительно труднее. Что-то осело в царской сокровищнице оружейной палате, что-то хранилось в церквах, что-то исчезло бесследно. Забелин был специалистом именно по этому периоду русской истории. О пополнении этой части коллекции он в первую очередь и думал. Здесь нам предкрылся многозначительный факт странный провал в археологических данных из истории Руси эпохи XIV-XVII веков. Как мы теперь понимаем дело, скорее всего, в том, что большинство материальных следов Великой монгольской империи долго и целенаправленно уничтожалось в эпоху Романовых, чтобы вытереть из памяти даже сам факт существования империи, а то, что уничтожить не успели или не смогли, искусственно отодвинули в глубокую древность. В итоге возник зияющий археологический кий провал как раз на вот этом месте империи. Но благодаря самоотверженной деятельности Забелина, на посту руководителя исторического музея, многое из остатков материальной истории Руси и Орды всё-таки удалось спасти от забвения и разрушения, Пармозов сообщает. В итоге собирательская работа музея за те годы, когда им руководил Забелин, поразительна. В 1886 году там было всего 1500 единиц хранения, а в 1908 году уже сотни тысяч. В последний период своей жизни Забелин много работал над историей Москвы. Отныне Забелину были открыты все архивы. Оберпрокурор Святейшего Синода победоносцев КП дал ему в 1882 году своего рода мандат разрешение копировать и публиковать любые документы из архивов Духовного ведомства Москвы. Всем настоятелям монастырей и приходских церквей города предписывалось помогать учёному В это время Забелин стал печататься значительно реже, как бы замкнулся в себе. Может быть, какой-то отпечаток наложили волны осуждения и издевательств, прокатившиеся по нему после публикации Истории русской жизни. Обнаруживаемые им архивные материалы оседали в его записях и в фондах исторического музея. Трудно сказать, что именно он вот так вот раскопал в эти годы, но уже представляя его мировоззрение и научную дотошность, можно смело предполагать, что архивы Забелина, если они вообще уцелели, хранят, хранили много интересного для истории России. Во всяком случае, доподлинно известно, что богатый архив Донского монастыря с актами от 1562 до 1783 года перешел в личное собрание Забелина, а уже оттуда, после его смерти, в исторический музей. Обследовал Забелин и архивы различных гражданских ведомств, главного магистрата, Московской сенатской конторы, полицмейстерской канцелярии, камер коллегии, каменного приказа, губернской канцелярии, канцелярии конфискаций. В 1891 году он спас предназначенный к сожжению архив Московской управы благочиния полицейского управления, достаточно важный для истории города. Вот ещё один интересный штрих. В конце 1940-х годов сотрудники Государственного исторического музея под руководством профессора Николая Леонидовича Рубинштейна подготовили к печати второй том Забелинской истории Москвы. Ранее не публиковавшийся, были уже гранки, но сверху набор приказали рассыпать. Специалисты по-прежнему пользуется рукописью, находящейся в архиве музея, и каждый раз извлекает из неё немалоценного. В итоге обширный замысел Забелина, историка археологического и статистического описания Москвы, полностью воплощён в жизнь не был. Продолжение истории Москвы так и осталось в рукописи. Оно было издано лишь в 2003 году, да и то непонятно полностью ли Всё это выглядит чрезвычайно странно, даже подозрительно. Ведь после указанной попытки 1940-х годов до наших дней прошло более чем полстолетия. Неужели за эти десятилетия всё никак не удавалось полностью издать труды Забелина? Были и есть непреодолимые препятствия? Может быть, в его трудах имеются архивно-археологические сведения из русской истории, которые цензоры и историки считают опасными выносить на белый свет, на суд широкой научной общественности? Потому и предполагает втихомолку пользоваться рукописями, находящимися в архиве музея, дабы самим и бескротно извлекать из них лишь то, что кажется подходящим, а всё остальное, противоречащее тайком и поглубже задвигать в тишину хранилища. Во всяком случае, трудно подобрать иное объяснение, почему на протяжении около сотни лет после смерти замечательного историка Забелина его труды всё вот так вот никак не удаётся извлечь из архива и полностью опубликовать без купюр. Вокруг имени и трудов Забелина накопилось много противоречивых мнений и высказываний. К сожалению, иногда в ход идут аргументы, ничего общего не имеющие с научными. Например, некоторые авторы подчёркнуто указывают на забелинские высказывания в поддержку черносотенного движения казачества. Даже вот эта Чёрная сотня казалась ему благом. Надо сказать, что Забелин был человеком довольно откровенным и своих о взглядов не скрывал. Вот, например, одна из его записей. Самое вредное животное в России это адвокатура, писал он и пореще, более открыто. В итоге люди, не любившие казачество и боявшиеся его, перенесли часть своей ненависти и на Забелина. Забелин также категорически не принимал многих элементов творчества Льва Толстого, Леонида Андреева и Максима Горького, поскольку, по словам Забелина, они чего-чего не придумали, чтобы выразить как можно ярче, как можно омерзительнее всю гадость русского бытия. Ясно я делаю, что столь бескомпромиссная позиция забирена, бывшего, кстати, монархистом, часто оборачивалась неприятными для него последствиями, в том числе и в среде его коллег-историков. Например, Рубинштейн NL вынес такой приговор в своей статье: имело место перерождение буржуазного либерала в реакционера-охоронителя. Между прочим, Фармозов в "Горизонте" обращает внимание на следующий факт. В объёмном обзоре "Русская историография Рубинштейна" Москва, 1941 год. За Белину уделено полторы страницы из 642, тогда как людям, сделавшим неизмеримо меньше, например, Николаю полевому, посвящены целые главы. Мы подходим к концу. 26 марта 1905 года он оформил завещание. Весьма крупную сумму в 130.000 рублей Забелин выделил научным учреждениям. Историческому музею было отказано 70 тысяч рублей на приобретение новых коллекций и 30 тысяч на издание задуманных Забелином книг. Примечание автора. И уже около столетия делают вид, будто все никак не могут издать упомянутую выше его рукопись, которой сами же втихомолку пользуются. Конец примечания. Он писал, что возвращает музею свое жалование за все годы службы. 30 тысяч рублей передавались... Академии наук на вполне определённую цель переводы и издания античных и средневековых авторов, писавших о России. Историческому музею были завещены библиотека около 20.000 томов, коллекции рукописей, икон, карт более 2.000 листов. С 1549 по 1908 год эстампов иконных про России 3.353 листа XVII начала XIX веков обоскзывалось пожелание о публикации каталогов этих собраний. Примечание автора: выполнили завещание учёного или нет? конец примечания. Забелина М.И. рассказала, что в последние годы Забелин всё время молчал.